Глава 45. Микрокапиталисты. Сегодня начать собственный бизнес может почти любой американец. Например, продавая старье или новые поделки на ebay. Для этого понадобится потратить немного времени и денег. Но если дело пойдет, можно и правда достичь успеха собственными силами. Все чаще этим пользуются жители развивающихся стран. Хотя общая ситуация там выглядит иначе, а риски выше. Там, где платят мало, а хорошая работа — редкость, можно радикально изменить собственную жизнь, жизнь своих близких и своей общины, если удачно воспользоваться базовыми принципами капитализма. Если есть с чем начать. И тут появляются микрокапиталисты, те, кто выдает небольшие кредиты начинающим предпринимателям по всему миру это набирающее силу явление с удивительной бизнес-моделью и не менее удивительной прибыльностью. В том, что серьезный шаг в этом направлении сделал инвестиционный банк Goldman Sachs, нет ничего удивительного. Удивляет другое. То, что финансовая компания, в которой доминируют мужчины, ставит в центр внимания женщин об инициативе под названием «10 тысяч женщин» Голдман Сакс объявил в 2008 году. В рамках программы, на которую банк изначально выделил 100 миллионов долларов, самые обездоленные женщины из 56 стран мира получали средства, обучение, наставническую помощь и связи для создания бизнеса в своей местности. Программа была революционной. До этого инвесторы и институты никогда не обращали внимания на женщин-предпринимательниц в мелком и среднем бизнесе беднейших стран мира. Когда Goldman Sachs объявил о своей программе 10 тысяч женщин, Мухаммад Юнус из бангладешского банка Грамин уже развивал аналогичную идею – кредитование своих беднейших сограждан, в основном женщин. Кое-кто назовет это финансовой инклюзивностью. Но большинству из нас этот бизнес известен как микрофинансирование. Он моментально набрал обороты. Сегодня клиентами микрофинансовых организаций являются 200 миллионов человек по всему миру. И 80% из них — женщины. В 2006 году за свои усилия в деле микрокредитования ЮНУС был удостоен Нобелевской премии мира, а в 2014 году Голдман Сакс в партнерстве со Всемирным банком объявил о выделении 600 миллионов долларов на то, чтобы предоставить стартовый капитал и доступ к ресурсам для 100 тысяч женщин из всех стран мира. С тех пор это число постоянно растет. Женщины оказались в центре внимания не только потому, что им бывает особенно трудно попросить и получить деньги, но еще и потому, что по оценке Международной финансовой корпорации дефицит финансирования бизнесов, принадлежащих женщинам из развивающихся стран, составляет почти 300 миллиардов долларов. В США предприимчивая женщина, обратившаяся в банк за кредитом на открытие франшизы, скажем, Лулу Лемон, Обычное явление – конкуренция среди банков высока, а кредит, как правило, выдается быстро и без проблем. Но в развивающихся странах, где трудно найти постоянную работу, денег мало, кредитные истории практически не существуют, а активов, которые можно принять в качестве залога, не хватает. Банки почти не занимаются кредитованием начинающих предпринимателей. По крайней мере, так было раньше. Сейчас деятельностью микрофинансовых организаций охвачено более 100 стран и их преимуществами пользуются миллионы бедняков. Один только Громинбанк предоставил жителям индийских деревень, по большей части женщинам, кредитов на сумму 2 миллиарда долларов со средней суммой займа меньше 100 долларов. Позитивно или негативно сказался на этом процессе расчет на женское население. Мохаммад Юнус объяснял в интервью «Лос-Анджелес Таймс». «По нашему опыту в Бангладеш, деньги, приходящие в семью через женщин, приносят куда больше пользы, чем те, которые поступают через мужчин. Женщины хотят копить на будущее. У них более долгосрочное видение. В отличие от мужчин, которые пытаются сразу же вознаградить себя и получить максимум удовольствия от жизни», Женщины учитывают потребности семьи и необходимость улучшить условия жизни детей. Тоже мы наблюдали и в других странах, где появлялось микрокредитование. О положительных результатах сообщал и Goldman Sachs. Выпускницы их программы увеличивали свои доходы в среднем на 480%. У этих микрокапиталистов есть чему поучиться и не только в узком смысле работы с кредитами. В целом микрофинансирование позволяет узнать много нового об успехах и неудачах кредитования, заработках, долгах и потерянных деньгах в бедных странах вне зависимости от наличия в них инфраструктуры для поддержки предпринимательства. На родине микрофинансирования в Бангладеш Большинство женщин начинают с небольшого займа на покупку коровы, чтобы торговать молоком, или на покупку материи для шитья сари на продажу. Затем они объединяют свои средства в более крупных проектах, скажем, для покупки стада буйволов или для запуска пекарни. Сейчас, спустя годы, микрофинансирование женщин выросло в народные движения – и самофинансируемые организации, которые ликвидируют бедность не только среди своих членов, но и в целых общинах, наряду с этим, расширяя возможности для будущих поколений женщин. Вот, например, Мамата из индийского Хайдарабада. В 2006 году она создала очень востребованный в ее общине бизнес «Компанию по очистке емкостей для воды». Сначала ее клиентская база состояла из 200 местных жителей, а сейчас разрослась до 4000 по всему региону. У нее постоянный штат из 15 человек и десятки внештатных работников. Ожидается, что в ближайшие годы ее бизнес вырастет еще на 30%. Большую пользу от этой разновидности финансовых услуг получает Латинская Америка, Где существуют хорошо зарекомендовавшие себя программы микрофинансирования, они играют заметную роль в общем экономическом ландшафте развивающихся стран региона. Исследование Конъюнктура микрофинансирования журнала The Economist показало, что восемь из десяти стран с лучшим состоянием этого рынка латиноамериканские. Самый большой портфель микрокредитов у Республики Перу. 12 миллиардов 300 миллионов долларов. За ней следует Эквадор с одним миллиардом 700 миллионами долларов и Колумбия с одним миллиардом 400 миллионами долларов. Самым большим рынком региона является Мексика. В ней 2 миллиона 300 тысяч заемщиков. Микрофинансирование меняет жизни людей не только в Индии и Латинской Америке, но и во всем мире. В беднейших областях Уганды, Танзании и Кении сельские жительницы пользуются микрокредитами, чтобы помочь сиротам, детям умерших от СПИДа родителей, организовать мелкий бизнес, оплатить школьное образование и услуги здравоохранения. Заемщики помогают и своим общинам, предоставляя деньги на наем, разнорабочих для ремонта. В Пакистане, где доходы двух третей населения не превышают 2 доллара в день, а древние города разрушены войнами и террористами, женщины открывают магазины, выдвигают инициативы по восстановлению инфраструктуры и жилья и делают все, чтобы их дети получили школьное образование. Возглавляющая инвестиционный банк рашане зафар С 1995 года борется с бедностью в родном Лахоре и его окрестностях с помощью микрофинансирования. Она предоставила микрокредиты на сумму более 200 миллионов долларов 300 тысячам женщин. Главное достижение, о котором доложили Зафар, мы выяснили, что 40% опрошенных мужчин сказали, мы перестали бить жен. Это результат выдачи займов потому что ссоры в основном происходят на почве денег, их нехватки. Целых 80% мужчин сказали, что теперь советуются с женами не только по финансовым, но и по любым другим вопросам. Даже в США, где, по данным Grameen America, банковские услуги недоступны 28 миллионам человек, а у половины населения нет сберегательных счетов, женщины в основном черные и испаноязычные, находят для себя новые возможности с помощью микрофинансирования. В общем-то, самый большой эффект от микрофинансирования общин проявился в области образования. Создатель Грамин Мухаммад Юнус поясняет, «В Бангладеш мы выдавали кредиты безграмотным женщинам. Их мужья тоже были безграмотны. Мы хотели позаботиться о том, чтобы безграмотными не остались их дети». И мы достигли цели. В семьях, получивших займы от граммин, стопроцентная грамотность. Мы предоставляем им образовательные кредиты на обучение в университетах, колледжах, на медицинских факультетах. Следующее поколение этих семей получает высшее образование. Это было заложено в нашу систему. К сожалению, многочисленные истории успеха соседствуют с не менее многочисленными историями заемщиков, безнадежно увязающих в долгах. Так африканские страны не выглядят столь же привлекательными с точки зрения вложения капиталов, как латиноамериканские из-за присущих им политических и инфраструктурных рисков. Для успешного функционирования микрофинансовой модели важно не столько наличие заемщиков, стремящихся открыть собственное дело, сколько общее макроэкономическое благополучие страны. В слабых экономиках меньше заемщиков, способных рассчитываться по кредитам, меньше возможностей для их обучения, и в конечном итоге многие из них залезают в долги, из которых не способны выбраться. С этим явлением призваны бороться программы безвозмездной финансовой помощи, но предоставляющие ее организации часто руководствуются сиюминутными соображениями. В отличие от государственных или региональных программ, прямое финансирование порождает у многих микрокапиталистов региона ощущение неопределенности и в большинстве случаев бизнесы терпят крах. По итогам двух десятилетий своего существования Объем рынка микрофинансирования оценивается сегодня в 70-100 миллиардов долларов. В отчете некоммерческой организации Micro Credit Summit Campaign за 2015 год сообщалось, что по состоянию на конец 2013 года микрофинансовые организации отчитались о 211 миллионах, 119 тысячах, 547 заемщиках, что является наивысшим показателем за весь период существования отчетности. В то же время число беднейших клиентов с непогашенными кредитами снижалось на протяжении последних трех лет и достигло 114 миллионов 311 тысяч 586. Женщины составляют более 82,5% этих беднейших клиентов или 94 000 000 388 701 человек. Результаты исследований показывают, что в развивающихся странах люди управляют своими домохозяйствами значительно более сложными способами, чем представляли себе экономисты. Рассматривая доходы и расходы в целом, ученые не обращали внимания на каждодневные трудности бедняков. В книге «Портфолио бедных» Portfolios of the Poor. Ученый Джонатан Мордач объясняет, что при доходах на уровне одного-двух долларов в день деньги на самом деле поступают не ежедневно, а порой раз в несколько недель. Поэтому в семьях не задумываются о будущем и тратят деньги на то, что необходимо в данный момент. В тех развивающихся странах, где микрофинансирование существует, и управляется надлежащим образом, а бизнес и массовые организации совместно оказывают прямую помощь обществу, резко снижается количество бедных и повышается качество жизни. Тем не менее, как указывает независимый экономист Кэтлин Оделл, микрофинансирование не палочка-выручалочка. Влияние на доходы и уровень бедности клиентов микрофинансовых организаций в целом остается не вполне понятным, равно как и влияние микрофинансирования на такие показатели общественного благополучия, как образование, здравоохранение и права и возможности женщин. Есть еще одно дополнительное преимущество микрофинансирования. Оно привносит идеи Адама Смита в сообщество, где прежде мало задумывались об экономическом благе или убытке. Разумеется, потерпевшие неудачу микрокапиталисты будут относиться к этим идеям с еще меньшим энтузиазмом. Но успешные случаи будут служить подтверждением того, что капитализм полезен не только большим компаниям, но и обычным людям. В США с их проблемами бюрократических барьеров и налогообложения, создания малого бизнеса часто приводит людей в ряды республиканской партии. Неизвестно, как сказывается превращение в микрокапиталистов на политических взглядах жителей развивающихся стран. Но любому владельцу бизнеса, вне зависимости от страны, требуется экономическая, если не политическая свобода. Возможно, микрофинансирование и не панацея от глобальной бедности, но оно с нами надолго. В неудачных случаях людям обычно не становится хуже, чем было, а в удачных оно способствует радикальным переменам в жизни. Реалити-шоу про получателей микрокредитов еще не придумали, но, возможно, яркое телевизионное зрелище помогло бы людям обратить внимание на этот способ выбраться из бедности. В отличие от подачек, подобные идеи учат людей зарабатывать на жизнь и поэтому часто оказываются столь эффективны.